82. Июнь 25. -е. Тем или иным состоянием сознания вызываем созвучную реакцию пространства. Можно упражняться в процессе настраивания сознания на желаемой волне. Пространственный ответ всегда будет созвучен заданному тону. Можно вызывать из пространства эту созвучную заданию ответность как искусный дирижер волю управляет волнами соответствующих сфер, звучащих ответно в установленном ею ключе. Либо воля человека управляет этим процессом, либо сознание является объектом случайных течений. Или раб человек, ли владыка того, что происходит в его собственном сознании. Либо в руках его руль, либо себя отдает он во власть случайных явлений пространственного океана но созвучит он им всегда по настроенности и фокусу своего сознания.